Анна Тимофеевна, глава первая. «Довольно по реке этой городов понасажена, больших городов и малых, пышных, как купецкая супруга, и убогих точно сирота круглая, и разными города богатствами упитанные, а есть и такие, где скудно, и разные города мастерства превзошли, и мастерствами шла городов тех слава, слава шла по всей Руси и дальше». Вот и этот город уездный, кому неведом отменными своими штукатурами. И хоть строил зимний дворец в Санкт-Петербурге заморский строительный мастер, да только штукатурили-то его артели толстопятые города того уездного. А строение без штукатурки известно, словно девка небеленая. Да вот так, все палаты царевы, все храмы божии, дворы гостиные, властей и присутствие, с тех пор, как на Руси кладку кирпичную зачали, вот так всю Русь кирпичную... От края до края сыны городка того уездного бело-набело штукатурили. А еще славен городок тот тем, что сучат здесь крепчайшие канаты судовые. Веревку русскую пеньковую, шпагат тончайший не хуже аглицкого. Попал такой шпагат, в воду стал крепче. Повалялся на ветру, не перекусишь. Для снастей рыбачьих тенет до переметов клад такой товар, находка. Крепкий дух идет от лабазов канатных. В знойный день отворены широкие двери лобазные, как коритник перед закладкой. Сидят в лабазах бабы похучие, щиплют быстрыми пальцами чалки прелые, громоздят круг себя вороха пакля. А у самых ворот лабазных на табуретках крашеных распустили животы почти именитые степенства гильдейские. Из-под масляных жилеток полы сатиновых рубах выпущены Известно, что с равно носить прореху неприкрытую. Сидят, степенства, слушают, как стрижи оголтело свистят над соборным куполом. Слушают стрижей, млеют вместе с разморенной площадью, а больше ничем не занимаются. А на площади пыльной, посереть кольца лобазного низкого, высится собор пятикопольный белей снега белого. Да и как не быть ему белей снега, когда штукатуры в городе свои, ненаемные? И их ли учить малярному делу, им ли заказывать, какие надо тереть, домешать да краски, чтобы горела на куполах лазурь небесная. Усыпана лазурь золотыми звездами, блестят они и днем, и в ночи услаждают душ православный негасимым своим трепетом. Красив собор. Замечателен. А попытайте спросить у лобазника, чем же особенно собор замечателен, Не моргнет лобазник глазом. Самая в соборе нашем замечательность – псаломщик Роман Яковлев. И непременно заходит все на троллобазника от хохота. Потому что развеселейший человек во всем городе – соборный псаломщик Роман Яковлев. а есть лицо духовного звания, и зовусь Яковлев, в отличие от Яковлева, каковым может быть всякий портной». Веселости у него было столько, что хватало и ее всему городу, и купечеству, и чиновникам, и цеховым людям, и духовным. И не было человека, который бы не любил соборного псаломщика. И не было человека, который бы не прощал ему озорства, а озорничать было псаломщика душевным делом. И озорство его было еретическое для людей, которых касалось оно гибельное, как семь бед. В день 8 ноября, в день михайлов Праздновали в соборе престол. всеночное бдение перед тем служил приехавший викарный архиерей, и на клиросах пели черницы из монастыря пригородного. Повелось так, что и чтение все отправляли в такую службу монашенки, чтобы не нарушалось в храме благочиние дьячими голосами малопристойными. Приглянулась соборному псаломщику соседка его, чтица монашенка. Стройна была молода, брови тонкие, под клубочком черненьким, неизвестно от какой радости подергивались. Состроил псаломщик лицо, строгое, благоговейное, тихонько так на ушко соседки шепчет «Позволь, сестрица, псалтирь, на минутку!» Потупилась чтица дает, роман сотворил крестное знамение, земной поклон, псалтирь под коленки, да и начал преклоненный отбивать поклоны с жаром неугасимым почти в а возгласы архиерея и сослужавших ему подходили к концу, после них читать псалтирь. Опустилась чтица на колени, рядом с псаломщиком шепчет ему, чтобы отдал псалтирь, а он в ответ «Поцелуй меня после всеночной, отдам!» Словно зарница метнулась перед лицом монашенки, засветилась гневным стыдливым огнем, а Роман бьет поклоны, стоя прочно на кожаной книжке, и не угнаться за ним, машет спиной своей точно цепом на таку, И отмахивает рядом с ним монашенко поклон за поклоном и шипит ему на ухо. «Погубишь ты меня, ахальник, читать надо, беспутный!» И вот уж тянет кто-то чтицу за рясу, и тихо в церкви, и слышит она в тишине страшный, без слов, понятный шепот. И таким же страшным шепотом опалила она затылок псаломщика. «Ну хорошо, хорошо, давай скорей!» И после всеночной, в духоте и тьме узкой резницы поцеловал Роман сестру во Христе в мясистые ее губы, поцеловал не раз и не дважды, А придя домой, хвастал молодой жене своей, хохочая и кашляя от табачного дыму, крещусь, бью лбом об пол и молюсь, подай, Господи, чтоб согласилась, подай, Господи, чтоб согласилась, в жизни так не молился. Слушает Анна Тимофеевна веселого своего мужа, развеселейшего соборного псаломщика Романа Иаковлева, смотрит на озорника сквозь горячую завесу слезную, молчит.